Почти все три часа Скиф разговаривал с Громом. Они шли втроём. Альха Гром и Скиф. Ящик шел шагов на 10 впереди, хохол топал сзади, прикрывая тыл. Кир тратил время разумно, выспрашивая о местах, где отступнику довелось побывать, о городах и о плотах, о пустых землях, которые оказывались не такими уже пустыми. Теперь Кир понял, насколько он ошибался считая лесные общины единственными продолжателями дела цивилизации. Десятки поселений искали свой путь, и у каждого была изюминка, законы, приоритеты, вера. «Я видел целый город попов», — рассказывал Гром. «Раньше это был Суздаль, теперь же это Багодар. Без круга на и ты там покойник, верный кандидат на костер» которые ежедневно разгорается на главной площади города. Чтобы представить их веру, нужно быть профессиональным теологом, знатоком минимум десятка религий, их святых и догматов. Представьте себе ужасающую смесь из православия, католицизма, ислама, иудаизма, буддизма, а также учений десятка сект. Соедините все это, и вы получите богодар теперь все это называется вера единая и символом ее стал круг вроде как объединившийся религии так это хорошо робко произнесла Альха, не понимая подвоха это хорошо что они объединились согласился гром и очень плохо что новая религия совершает ошибки своих предшественниц царство небесное посредством меча в бог помните крестовые походы Скиф уверенно кивнул. Альха тоже, но было ясно, что ей знакомо название и основные события, типа «Война на Святой Земле» и «Лишь и Ричарда Львина о сердце». «Так вот», — продолжил Гром, — «когда был заключен мир между Саладином и королем Иерусалима, и город был открыт для всех верований, тамплиеры, подчинявшиеся папе, спровоцировали новую войну, убивая мусульман. Убивать их призвал Папа Римский». Но не Иисус, для которого все люди дети. Когда я слышу слово «церковь», то вижу толпы фанатиков, рьяно рвущихся исполнить Божью волю. Новая церковь не исключение. Кир скривился. Для него это была больная тема. Он не верил в Иисуса и считал, что мы все дети Божьи сотворены по образу и подобию, а значит, сами наполину Боги, только забывшие и потерявшие силы и церковь ней строится из камня, она должна быть из ребер и плоти. Человек может совершенно самостоятельно общаться с Богом, особенно если учитывать, что он его творение и его часть. Язычество ближе всех религий импонировало ему, так как считало верховного бога рода дедом. А какой дед не любит своих внуков и откажет им в просьбе? На время этих раздумий Кир слегка отвлекся от рассказа Грома и уловил только последнюю фразу насчет города Попов. «С их армией фанатиков никто не рискнет связываться. Именно поэтому я и уговариваю вас обойти, Владимир. Боголюбова принадлежит единой вере. Мы – верные кандидаты на очистительный костер». Кир запомнил это предостережение. На костер ему не хотелось... Лучше на два дня больше топать, чем пять минут ярко гореть. «А где еще был?» — спросила Ольха. А «В городе обреченных. Не поверишь, там обитают люди, которым, чтобы жить, нужно пить кровь». «Знаем», — сталкивались с его жителями, — скривился Скиф. Гром выгнал бровь, требуя продолжения. Скиф рассказал о схватке в мертвом селении и разговоре с вампиршей. Она рассказала мне всю правду. Дело в том, что у них, конечно, нет регенерации. Они не могут обращаться в летучих мышей и прочей фантастической мути из фильмовых книг. Но есть два генных изменения. Они чуют незараженную кровь за несколько километров и прекрасно видят в темноте. А еще они почти со стопроцентной вероятностью могут сказать, когда человек врет. Мне их жаль. Они обречены, в отличие от вас, лесных, от обитателей оплотов и вольных поселений, церковников и обычных бандитов. Они для всех будут нелюдями, как и Орда. «Что ты знаешь об Орде?» — тут же спросил Кир. «Ижевский и Екатеринбургские оплоты погибли от рук Орды», — сказал Гром. «Я встретил нескольких выживших. Знаю, где их логово и знаю их историю. Они безумцы». Такие же жертвы науки, как и вампиры, правда, в отличие от кровососов, они пошли на это добровольно. — Что? — в один голос спросили Скиф и Альха. Что ж, начнем с самого начала. Все члены Орды изначально были служащими одной фармацевтической корпорации, офис которой располагался неподалеку от Владивостока. Рядом были фармацевтические заводы на которых работали десятки тысяч человек. Когда началась мутация воды, все силы корпорации были брошены на разработку противоядия, и они его сделали. Сделали первыми. Это был рекорд. Пять дней, и новое лекарство готово. Еще неделю потратили на тестирование на добровольцах. Несколько сотен человек согласились стать подопытными крысами ради спасения тысяч. Все тесты показывали, что все в норме, они спокойно принимали душ и пили сырую воду. Все служащие корпорации и их семьи добровольно решились на вакцинацию. Все началось год спустя. Дикие безумцы, обладающие полным набором человеческих качеств, таких как хитрость, мстительность, жестокость, каким-то образом у них исчезли сострадание и любовь. Боль начала подносить им наслаждение, а страдания других доставляли удовольствие больше, чем секс. Владивосток стал их первой жертвой. Очистка воды была разработана, и правительство бросило в город ДШБ в надежде перебить сумасшедших дикарей, рвущих на части нормальных людей. Город потонул в крови. За 10 дней боев он фактически был стер с лица земли. Военные победили, но нескольким тысячам безумцев удалось уйти, Так началась история Орды. — Я никогда не слышал про Владивосток, — задачно сказал Кир. Правительство замолчало эту информацию, произнес гром. Но Владивостокская Орда не единственная. Корпорация после удачных тестов продала около 50 миллионов ампул в Штаты, только там ее могли себе позволить. Я не знаю, что творится на далеком континенте, но мне страшно представить. 50 миллионов психопатов, для которых боль, религия и смысл жизни. «А где их логово?» – спросил Альха. «Далеко на востоке, там, где был Якутск. Их отряды проходят тысячи километров в поисках пищи и удовольствия». «Это ужасно!» – тихо сказала девушка. «Это безумие!» – ответил Гром. «Это просто безумие!» «И это безумие грозит всем!» Мне было интересно, кто они, каков их быт, и я жил неподалеку от них, следил за ними. Не все пленные становились забавой, а затем и пищей. Некоторые в основном красивые женщины и сильные мужчины становились частью Орды. Фармацевты не утратили разума. Они создали новый вид вакцины, который обращает за несколько недель. Те же, кто становился безумцами из-за отравленной воды, приходят в себя через сутки. Они ничего не помнят, может, хоть это гуманно по отношению к ним, поскольку то, что случается с ними потом, не поддается описанию. Если есть ад, то черти явно выпустили учебник попыткам и передали его в руки Орды. Это уродливое образование рано или поздно захватит мир или будет уничтожено, третьего не дано поскольку они не смогут сосуществовать с человечеством бок о бок. Кстати, Гром повернул голову к Скифу. Ты бы не делал ничего магического в Нижнем. Там таких, как ты, отправляют на костры без суда и следствия. Достаточно простого обвинения. Я знаю, пленный бандит рассказал, ответил Кир. Но ты не представляешь масштаба трагедии, произнес Гром язвительным тоном первые годы появления видунов ведь именно так вы себя называете скив кивнул так вот в первые годы продолжил гром таких как ты было довольно много кто-то считал это даром божьим кто-то наоборот что дар от лукавого но боялись и те и другие наконец когда количество превысило все допустимые нормы появились бродячие отряды инквизиции пытки а затем костры, Многие ведуны бежали. «Погоди, что-то не сходится», пытаясь понять, где он уловил нестыковку. Гром замолчал, дожидаясь, пока Скифда говорит. «Вот ты говоришь, что их было много, бывший капитан наконец понял, в чем подвох. Но, например, на Ижевском оплоте не было ни одного ведуна. До недавнего времени я вообще не знал, что такое возможно». «Ты уверен, что не было странных исчезновений?» Событий, которые не поддавались логическому объяснению. И тут Кир вспомнил. Парень-подросток в порыве ярости отрубил матери голову, но все, кто видел ранение, сказали, что удар был очень быстрым, сильным и нанесен бритвой, раскаленной до бела. Тогда парня повесили, орудия убийства так и не нашли, хотя он кричал, что не хотел, все получилось само. Как само? Он объяснить не мог. Потом пропал мужик. Лег спать у себя дома, дверь была заперта изнутри, а на утро никого в комнате не нашли. Только соседи видели голубую вспышку и слышали резкий хлопок. Мог ли мужик без подготовки сплести веду телепорта? В принципе, это нити воздуха, а замкнутые на нити земли. Хотя даже Денис, который занимается ведами уже несколько лет, не смог сделать подобной Веды. «Может, ты и прав», — согласился Кир, — «теперь я кое-что начал понимать». «Так вот», — продолжил Гром, — «многие ведуны бежали из городов и создали себе свой оплот и называют его Ведоград. Там правит совет ведунов, десять самых могучих и сильных. Год назад я был там. Надо сказать, что попасть туда непросто». Но благодаря мечу и умению с ним обращаться, я прожил там два месяца. Надо сказать, что впечатляет. Можешь считать это современным наукоградом. Там разрабатывают новые веды, делают новые товары с использованием энергии и вообще много чего. «И где это место?» — спросила Альха. Ее любознательность не знала пределов. «Неподалеку от Питера». Улыбнувшись, ответил Гром, почти рядом. Да не тяни ниже поторопила она. Хорошо сдался Гром. Это Новгород, там, где началась Русь. Уже сейчас Видоград один из самых богатых городов. Там служат лучшие наемники, вокруг него множество ферм, а в лесах совершенно безопасно. Уже через месяц все бандиты того края знали, что с виду нами шутки плохи. После того, как на нескольких десятках душегубов опробовали парочку новых вет, желающих жить разбоем, резко поубавилась. Когда я уходил, там начали строить башню. Чего не понял Кир. Ну как в фэнтезийных романах, пояснил Гром. Башня, которая будет находиться Академия вет. Охренеть! Только и смог сказать Кир. Новый мир был даже намного больше, чем он мог представить себе, сидя у костра и размышляя о цивилизации, ее взлете и падении. Сейчас обтачивались новые культуры, новый закон, новые формы государств. Какие-то из них скоро уйдут в небытие, оставшись только в летописях, какие-то начнут войну против своих противоположностей. В итоге останется несколько самых живучих. Принцип «падающего толкни» продолжал действовать даже после падения основного и самого мощного противника – технологии. Что ж, будем надеяться, что лесной союз сможет противостоять ударам остальных культур и образований и сможет протянуть достаточно долго. Но для этого требовалось нечто больше, чем сотни лесных общин. Для этого нужен полноценный лесной союз. Так разговаривая... Они не торопясь шли к свободному граду Нижнему Новгороду.